Дозволялось вывозить крестьян друг у друга только мелким землевладельцам, служил им людям второстепенных и низших чинов, и то не более двух крестьян за раз. Землевладельцы Московского уезда, в большинстве люди высших чинов и крупные вотчиньки, равно церковные учреждения, а также черные и дворцовые волости,